Будто они сорваны в садах Сан-Суси и предназначались на десерт королю, но король, благодарение Богу, забыл о них, и скромный барон пришел провести часок-другой со своей скромной подружкой. Вместо того, чтобы развеселить Консуэла, это милое вступление сильно встревожило ее.